ранке Однажды, когда Сотей и Мамоти было по три года, на пороге особняка Катабутти появилась колдунья по имени ранке Она поднялась в переднюю и обратилась к Саитиру. «На этом доме лежит проклятие оскорбленной женщины. Ваша супруга ушла из жизни в этих стенах, я права?» Сайтира был поражен. «Откуда ведьма узнала про смерть у Сио? Он ведь ни словом не обмолвился ей про жену. Поверив, что перед ним настоящая колдунья, он рассказал Ранке обо всех злоключениях, которые выпали на долю семьи Катабутти за последние годы. Выслушав его, Ранке ответила. — У разозлило не то, что вы отказывались выполнять супружеский долг. Ваш младший брат отнял у нее все и обрек на нищету. Ее ненависть к Сайтити, который пропитан весь дом, отразилась и на Мамоте. Вы должны отомстить брату, иначе рано или поздно проклятие Усио убьет вашего сына. Ранке объяснила, как следует действовать, чтобы снять проклятие. Необходимо заключить Мамоту в комнату, куда не попадает солнечный свет. Сайтира нужно построить на территории имения Дома, И установить в нем алтарь для поминания Усио. Когда Мамоти исполнится 10 лет, он должен убить ребенка Сайкити. Затем ему нужно отрезать у трупа левую кисть и возложить ее на алтарь Усио. Его старший брат Сота должен помогать Мамоти и контролировать выполнение всех этапов обряда в качестве наблюдателя. Мамоте необходимо на протяжении четырех лет до наступления 14-летия совершать по одному убийству в год. Весь ритуал Ранке назвала «заупокойной службой по левой руке». Сайтира в страхе перед гневом умершей жены делал все в точности, как наказала ему колдунья. На этом моменте я прервал юсея чтобы задать ей несколько вопросов. Перебивать ее было, конечно, не очень вежливо, Но мне хотелось кое-что для себя прояснить. Автор: Простите, но кто такая эта Ранке? Заявилась к Сайтиру, велела построить отдельный дом на краю имения, убивать детей Сайтити. Как по мне, все это выглядит очень подозрительно. Иосее, вы правы. Мне тоже всегда казалось, что здесь что-то нечисто. Поэтому я давно навела справки об этой женщине. И оказалось. Оказалось, что она была родственницей Сайкити. Представляете? Автор. Что?